Глава 18 Бросок вперед, корпус почти параллельно Земле. Стремительный взмах когтями очередной Ноктюрн заваливается на спину, разбрызгивая кровь из не до конца перерубленной шеи и частично вскрытой грудной клетки. Плавный шаг в сторону, мимо пролетает целая россыпь 20-сантиметровых игл, но уже спустя секунду похожего на какое-то инопланетное растение Ноктюрна прибивает к Земле гарпуном, а прошедший по канату заряд электричества прожаривает мутанта до горячей корочки. Торн был готов поклясться, что над полем боя запахло тушеной на масле капустой. И снова удар когтей под шелест грохот втягиваемых обратно гарпунов. Китобои, окруженные рейдерами с выбротисоками в руках, палили без остановки, даже несмотря на обеспечиваемое дельтой прикрытие. Все ради наращивания темпа зачистки и продвижения передовой группы, от которой зависело, пересекутся ли рейдеры с ООБ, или им все-таки повезет выбраться из ног области чистенькими. Самого Торна пугало не столько встреча с силами организации общественной безопасности, сколько то, к чему ему, возможно, придется прийти из-за этой самой встречи. Его способности как морфа явно не подходили для участия в неопределенных конфликтах, где нужно было не убивать, а обезвреживать. Чистая физическая сила, да, позволяла стукнуть так, что человек потом и не встанет. Но как дозировать мощь удара, учитывая наличие комбезов и брони разных моделей, Как ударить, но так, чтобы не убить и несерьезно ранить, лишив при этом сознания ненадолго? И возможно ли это? Или сие есть художественное допущение в фантастических фильмах, где очень нужен главный герой, сохраняющий всем жизни? Торн не знал и потому просто делал все от него зависящее для того, чтобы в этот раз с синим мордами не пересечься. Резал, рвал и кромсал ногтюрнов, ощущая страх наблюдавших за процессом людей. Все-таки даже морфы обычно использовали не когти, а вполне себе обычное оружие и за счет этого были гораздо понятнее, ближе. Будто бы забери у них тесак, копью или меч, и вуаля, они уже мало на что способны. Торн же являлся оружием сам по себе настолько, насколько это было возможно. И данный факт пугал даже ко многому привыкших рейдеров, оставляющих в областях здоровья мечты, товарищей и зачастую даже жизнь. Дельта по правой стороне крупная группа ноктюрнов, и с ними спектр, широкий удар, Выведший из строя, оставивший на добивание парочку мутантов, и вот уже Торн разворачивается, бросаясь к обозначенной правой стороне. Там действительно уже в обилии копошились вылезшие из-за вереницы гаражей ногтюрны, гуманоидные, антрацитово-черные и, в общем-то, самые обычные. Но чуть в стороне парень сразу заметил облако черного дыма с тлеющими в нем алыми углями и силуэтами искаженных мукой лиц. Хотя, казалось бы, какие лица, не души же оно жрет». Подумал парень перед тем, как на полной скорости врубиться в ряды мутантов, оставляя позади лишь залитую черной кровью и заваленную ошметками плоти просеку. Китобои отстреливали тех, кто разбегался, так что у Торна был своего рода карт-бланш на основные силы безмозглого, но многочисленного противника. Сам ведь хотел потанцевать с поинтереснее, теперь надо только ядро не повредить, вырезав его. Как? Будем посмотреть. Рядовые ноктюрны вокруг понемногу кончались. А вот дымчатое облако не торопилось нападать. Кружило, будто бы дожидаясь подходящего момента. Хотя почему будто бы? Стоило Торну только специально повернуться к особому мутанту спиной, как тот совершил стремительный рывок, в скорости превзойдя даже некогда человека. Расчерченные алыми переливами когти встретились с зашипевшими от жара, источающими темную дымку изящными шипами, часть срубив, но в итоге все равно увязнув в этом костяном венике. Секунда силового противостояния, и тень отступает, теряя еще часть когтей от столкновения со второй рукой Торна. Опять? А ведь этот тварюка не уникальна, в отличие от меня ли она успела эволюционировать? Тогда и мне надо с этим поторопиться, обидно будет умереть через пару недель, столкнувшись с чем-то еще более быстрым. Торн бил раз за разом. Селес дотянуться до тела ногтюрно, но тот проявлял свою чудо-скорость даже в уклонении, а дымкой размытые черты силуэта лишь усложняли прицеливание. На той площади аналогичная внешняя тварь была не настолько опасной. А прошло 13 дней примерно. И что с ними будет еще через две недели, есть ли предел для вида? 5 секунд, 10, 15, 20, вокруг становилось все жарче. Ноктюрны наступали, но Торн пока не мог отвлечься и их зачистить, танцуя среди антрацитовых тел и лишь изредка наносят точные смертельные удары по самым рьяным мутантам. Рейдеры держали дистанцию, не торопясь подставляться под удары спектра. У них хватало заботы без него. Вибротисаки и гарпуны в контакте с мутировавшей плотью находились дольше, чем вне его, и кое-кто из бойцов уже начинал тянуться к огнестрелу. Лишь на 21 секунде Торн решил рискнуть и чуть ли не занырнул в окутывающую тело его противника дымку. Точный, выверенный и невероятно быстрый удар, хруст пергаментной шкуры, костей, и мышц, спектр взвыл и отпрянул, но уже без прежнего огонька. Его собственная когтистая кисточка лишь чиркнула по броне на груди Торна, не причинив ему вреда. А вот парень, воспользовавшись временным замешательством противника, вновь ринулся на нее и вторым ударом смахнул твари голову. Третий удар даже ударом не был. Скорее, оперативное хирургическое вмешательство по изъятию неповрежденного ядра вместе с солидным куском плоти, зажатым меж когтей левой руки. «Дельта», вспоров тушу подвернувшегося под руку Ноктюрна, Торн обернулся. «Нам тут направо кончаем с этими. Минуту». Нельзя было сказать, что Торну нужно было много времени на то, чтобы смертоносным когтистым вихрем пройтись по остаткам ноктюрнов. Просто ему требовалось сбросить со спины рюкзак и засунуть в него ядро, чехлом для которого служил кусок сочащейся черной кровью плоти. «У вас порядок?» «Полный», — откликнулся Синева, как тот, кто работал вибротесоком в авангарде. «Тебе рюкзак не жалко, да?» «Все равно выбрасывать потом». Торн мотнул головой. «Что слышно?» «Несколько минут назад безопасники разобрали китобоя с пушкой, который отвлекал внимание. Вторая их группа вроде бы продолжает двигаться по своим делам, мы их внимание не привлекли, а связь между отрядами они, очевидно, часто не устанавливают. Но готовиться надо к тому, что они вот-вот повернут в нашу сторону». Мужчина резко обернулся и напрягся. А Торн, еще не видя того, что привлекло его внимание, начал смещаться в сторону. И сделал это очень-очень своевременно. С десяток костяных лезвий... Летели точнёхонько в него, и промедление могло превратить парня в ежа. Но не успел Торн сориентироваться и осознать, что конкретно на них напало, как откуда-то со стороны стрелявшего раздался жуткий грохот и треск. Угол ближайшей пятиэтажки начал обваливаться, вздымая неплотные облака грязи и пыли, в которой парень, впрочем, без особого труда разглядел «нечто». Оно напоминало сплетение пульсирующих, мясистых, серебряных с чёрными прожилками, щупалец какого-то гигантского спрута – Вот только головы или хотя бы тела у твари не было, и вся она, как мог видеть Торн, являлась именно что переплетением отдельных червей, огромных, живых и выдавливающих из себя характерные костяные лезвия, которых за счет размеров внутри твари помещалось какое-то невразумительное количество. Казалось бы, появление очередного гигантского нечто должно было напугать Торна или как минимум вызвать раздражение или гнев. Вот только ни первого, ни второго, ни третьего он не испытывал, ибо все его естество заполнили совсем другие чувства. Азарт и предвкушение. Торн втянул носом аромат желанной добычи, оскалившийся по звериному, припав к земле. В последний миг он обернулся, найдя взглядом синевую, и рыкнул. «Я отвлеку эту тварь и уведу в сторону, иначе она прямо на конвой вылезет». Торн не дождался ответа и бросился прямо к гигантскому аномально мощному ноктюрну. Каждая составляющая, которого содержала в себе потенциально полезное, могущее подтолкнуть эволюцию в нужном направлении ядро. Даже на фоне одного такого нутрокислотные крысы попросту меркло и казалось ничего не значащей мелочью. А если добыть два, три, все, взбесить, привлечь, заманить в дом, разорвать. У зверя был свой план, который очень понравился Торну. Щупальца большие, неповоротливые, внутри здания им будет не развернуться, но есть риск разрушения несущих стен. Отозвался человек, внеся свою ложку дегтя в бочку меда. Но быстро он не освободится, мы избежим опасности так или иначе. Торн преодолевал разделяющие их со сплетением метры затяжными рывками, отслеживая шевеления каждого щупальца. Каждая двигалась по какой-то своей траектории, бессистемно изрыгая по паре тройки костяных лезвий за раз. Избегать их пока что было просто, но парень не был уверен в том, что вблизи эта тенденция сохранится. У этого Ноктюрна или Ноктюрнов? Имелись глаза, которые тот старательно прятал под подвижными складками веками. Закрывался десяток одних глаз, открывался десяток других. Щупальца ни на миг не теряли из виду окружающее пространство, что делало эту тварь невероятно опасной. Остановила ли это Торна? Нет. Перепрыгнув через брошенную древнюю легковушку, Торн притормозил и проследил за тем, как несколько выпущенных ногтюрном лезвий полетели наперед. Тварь явно была не из тупых, раз оказалась способна выстрелить на опережение. Этот простенький, в общем-то, вывод окончательно определил выбранную им стратегию. И первым делом Торн сбросил рюкзак, закинув тот за приметную лавку, после чего по широкой дуге начал обходить сплетение, которое полностью сконцентрировалось на нем одном. Сначала щупальца все, как одно, вытянулись в его сторону, а спустя пару секунд бросились вперед, сокращаясь и толкая, бросая переплетение своих тел в сторону юркого противника. И сопровождалось все это, как обстрелом лезвиями, так и нередкими хлёсткими ударами, вытягивающимися вперед щупальцами. Торн двигался так стремительно, как только мог, но все равно нет-нет дочувствовал, как костяные лезвия пролетали вплотную к телу, разбиваяся бетон и обдавая броню ворохами осколков. Расстояние уже было совсем никаким – 10-15 метров. Он прикрывал голову рукой, так что шанс лишиться глаза был невелик. Но о тканевом облачении ничего хорошего сказать было нельзя. Тряпки от такого дождя разваливались на лоскуты, и парень не был уверен в том, что под конец боя ему не придется снова шариться по квартирам мертвых людей в поисках подходящей одежды. А воздух тем временем загустел от предвкушения схватки, мир постепенно замедлялся, а звуки растягивались, словно забытая на жарком солнце патока. Зверь рычал, требуя разорвать, раздавить, поглотить добычу незамедлительно, но человек оттенял слепую ярость через понимание, спешка здесь смерть. «Вниз, влево, еще левее прыжок». Анализ давался Торну очень тяжело из-за числа щупалец, коих он насчитал, ровно 14,5 штук. Одно хоть и было живо, но представляло из себя печальное, обглоданное зрелище. Каждая двигалась само по себе, и искать в этих движениях логику не имело смысла ни на первый, ни на второй, ни на десятый взгляд. Приходилось в значительной степени доверять инстинктам и подсознанию, оставляя на разум лишь долгосрочное планирование. «Щупальца верхнего пучка медленнее, совпадения или они зажаты остальными?» Перелетев над погнувшимся забором, который тут же сложился под весом бесящихся щупалец, Торн притормозил за фонарным столбом, на ходу меняя траекторию движения и готовясь к рывку. Он уже увел Ноктюр на глубоко во двор за поврежденный дом, и теперь, пользуясь тем, что рейдеры едва ли в силах что-то в подробностях увидеть, мог вступить в полноценный бой. Раз и сразу три щупальца бьются, а столб сминая его. Два и Торн бросается влево, наблюдая за тем, как еще четыре щупальца цепляются за все тот же столб, путаются друг в друге и на несколько секунд выбывают из боя. 3. Он сближается с противником, раскалив когти до красна и одним широким ударом вспарывает плотную шкуру ближайшего щупальца. Брызнула черная кровь, а сплетение завыло, не звуком, а вибрацией, от которой задрожали уцелевшие стекла и заныли зубы. 4. И Торн отступает, пристально наблюдая за реакцией сплетения на полученную рану, которую остальные щупальца, как и предполагалось, словно не заметили. Но вот поврежденная существенно замедлилось и продолжала истекать черной жижей, наглядно демонстрируя, что тактика одного удара, но наверняка рабочий метод, который позволит в сжатые сроки расчленить мутанта. Вперед! Торн пронесся мимо затрещавшего за его спиной дерева, развернулся на 180 градусов, И накинулся на очередное щупальце, успев нанести сразу два удара. Когти вспарывали мутировавшую плоть не хуже, чем раскаленный нож масла. И раны оставались настолько страшными, насколько вообще было возможно. Второе сразу или все-все сразу. Пригнувшись и пропустив одно из щупалец над головой и отступив в сторону, чтобы избежать удара следующего, Торн в стремительном и невероятно наглом рывке сблизился со сплетением, скользнул тому за спину и начал бить, потрошая и разрубая ногтюрно, слишком увлекшегося в попытках отомстить за страшные раны. Инстинктивно парень бил по основанию щупалец, которые угрожали ему в этот конкретный момент, и каждый удар отдавался пробирающей до костей вибрации стенающего монстра, не позволяя ему ответить в полную силу. Едва щупальца вскидывалось в попытках достать обидчика, как когти уже погружались в стонущую плоть, нарушая координацию сплетения. Но щупалец было много, а торн один. В довесок он слишком увлекся и упустил из виду момент, когда подбитое щупальце, рухнув за его спиной, распахнуло глаза и раскрыло поры, исторгнув из себя целую россыпь костяных лезвий. Почти все они бессильно разбились о броню, толкнув торна вперед, но одно все-таки нашло уязвимое место, воткнувшись в сочленение пластин на пояснице и взорвав ту страшной болью. Кость лопнула прямо в ране, усугубляя эту и не позволяя просто выдрать из спины чужеродный предмет. Да и не было на последнее у парня времени. Сплетение оправилось от шока и, разбрызгивая вокруг кровь, ринулась вслед за разорвавшим дистанцию некогда человеком. Пора реализовывать основную часть плана, теперь эта дрянь от нас никуда не денется. Человек был солидарен со зверем, пусть тот и выражался несколько более приземленно. И Торн поддерживал мнение двух частей своего разума, совершая маневр номер 101 и влетев в широкое окно, смотрящее на мир лишенными стекол провалами. Сплетение долго ждать не потребовалось. Щупальца ворвались в простенькую квартиру, набившись в оконный проем и начав понемногу разваливать несущую стену. А Торну, застывшему внутри с когтями наготове, только это и надо было. Он незамедлительно взорвался ворохом ударов, потроша ногтюрно и стремясь добраться до таких привлекательных и манящих его ядер. Удар второй, третий, по монотонности это был уже не бой, а процесс разделки туши на скотобойне. Итогом же стало совсем небольшое ядро, которое парень, не найдя, куда его пристроить, тут же и проглотил. «Спасибо за угощение, тварь, у тебя ведь найдется еще». Сплетение завибрировало десятикратно сильнее, и протиснувшиеся в квартиру щупальца, разнеся пару шкафов и стол, попытались раздавить обидчика, зажав того между тоннами живой плоти и холодной бетонной стеной. Торн оказался быстрее проскользнув вдоль самого потолка и отмахнувшись от обстрела костяными лезвиями. Те оставили на броне россыпь царапин, но в этот раз обошлось без существенных ран. Длинная очередь автоматического орудия, отработавшего откуда-то с улицы, стала для Торна полной неожиданностью. Как и тот факт, что стрелявший явно знал, куда целиться, и крупнокалиберные снаряды, вгрызаясь вплоть с плетения, задели также и пару ядер, который мутант пытался спрятать за кольцами своих щупалец. «Сука!» Глядя на то, как его добычу в буквальном смысле расплескали по окружающему пространству, Торн стремительным рывком сблизился с Ноктюрном, парой взмахов вырезав еще одно ядро и поступив с ним так же, как с предыдущим. А вот третье по счету он вырезал, уже забившись в коридор и прячась за стеной, потому как неизвестные вели огонь на поражение, не особо заботясь о том, что кто-то там мог пострадать. Это придется оставить, будет доказательством того, что я ушел на охоту с целью подзаработать. Пусть Торну и очень-очень сильно хотелось попытать счастье и добыть еще одно, два, три, четыре ядра. Он все же пересилил инстинкты и ринулся прочь, вынырнув в подъезд и заскочив в квартиру напротив. Не было способа свалить более простого, чем выйдя с другой стороны высотки. Вот только то ли он исчерпал свой лимит удачи на сегодня, то ли безопасники оказались куда более предусмотрительными – Но приземлившегося на потрескавшийся бетон парня встречали. И встречались не самыми дружелюбными намерениями. Оружие на земле, руки держать на виду. С ног до головы закованный в необычного вида броню мужчина сразу поймал Торна в прицелы с учетом размеров и калибра, его винтовки. Угроза выглядела не нешуточной. Вот только некогда человек не собирался давать потенциальному противнику лишнего времени. Вместо того, чтобы подчиниться или хотя бы попытаться заговорить, Торн нечеловечески сильно ускорился – уйдя сначала за дерево, а после за кусты и, наконец, припаркованные вдоль дома машины. Торн ожидал, что безопасник начнет стрелять в тот же миг, но, несмотря на достойную скорость реакции, мужчина не сделал ни одного выстрела, и спустя секунду он, вероятно, понял, почему. Инстинкты и рефлексы хищника вынудили его сместиться назад, скинув руки и схватив нечто, едва не впечатавшееся ему в плечо. И сразу отпустить, потому как электрический разряд, пробежавший по поверхности футуристично угловатой формы посоха, не располагал к продолжительным контактам. не смертельным но неприятным разрядом, потому как неизвестная явно не собиралась убивать парня на месте. Даже била она непосредственно древком, а не венчающим его грубым, явно рассчитанным на сверхнагрузки, вибролезвием, которое вполне могло пройти через броню Торна. И первым, что произнесла женщина, было то, что Торн меньше всего хотел услышать, стоя напротив опытного Морфа и в окружении десятка бойцов ООБ. «Вы задержаны. Сопротивление будет расценено как нападение на сотрудников Организации общественной безопасности».